Часть третья. Вторая ходка Сон малька на дереве Малек прятался между сваями бабиного крыльца и глядел на травянистую поляну внизу, где в лунном свете сразу за забором стояла девочка. Он никогда не видел такой девочки. Она была не намного старше его. Стояла в белом платье, бледная, как нижняя сторона зеленого листа, перевернутого ветром малек у заросли кудзу он наблюдал за тем как человек в черном костюме и широкополой шляпе прорубил себе путь сквозь с чащу ножом и бросился к ней она оставалась на месте будто у нее в спине торчал кол вбитый в землю и не давал пошевелиться мужчина в шляпе занес нож над ее головой и малек проснулся распахнув рот в беззвучном крике кричать он мог только так Мальчик сунул руку в дупло над головой и достал оттуда черный карандаш. И, сидя на досках своей платформы, стал рисовать в лунном свете, продавливая бороздки в дереве. «Дурные сны — это просто обрывки историй», — сказала накануне сестра, когда они разделывали олениху под дубом. Она взяла его нож и сделала разрезы на передних и задних ногах животного. «Просто обрывки, оторванные друг от друга». А если обрывки смешаны, то у истории нет смысла. Когда у истории нет смысла, они нас пугают. Она просунула задние копыта в разрезы передних ног, соединив их. «Тебе нужно соединить обрывки вместе, и тогда смысл появится». Взвалив Алиниху на плечо, будто огромный тюк, она встала, и они ушли слуга в сумеречный лес к бабиной лачуге. «Мальчик». Женщина и на ее спине олениха, которую он убил. Он посмотрел на свой рисунок. Грубые фигуры девочки из его сна. Кто она такая? Как она связана с его историей? Малек прикусил язык, выдавил карандаш в дерево, тот сломался. Серебристый серп луны рассекал небо над его наблюдательным пунктом.